Вдали от шума городского. На острове Синицыно тоже ждали с нетерпением. Роскошный, блестящий никелем джип, Линкольн-навигатор, въехал прямо на узкий дощатый причал. Встречавшие затолкали пленника на заднее сиденье, и внедорожник, нырнув в густую зелень, покатил по узкой асфальтовой ленте, легко одолевая небольшие подъемы и крутые виражи. Впрочем, дорога оказалась недолгой. На первой же развилке машина свернула влево и скоро уперлась радиатором в стальные ворота, на которых горделиво красовалась строгая надпись «Внимание! Частная собственность! Въезд воспрещен!». Ворота распахнулись, и машина, привычно обогнув большую клумбу и причудливой формы бассейн, остановилась у парадного входа роскошной виллы с колоннадой построенной, очевидно, еще в позапрошлом веке в типично колониальном стиле. А на Светлогорске тем временем не находил себе места боцман Федотыч. Он в который раз уже остановился возле вахтенного матроса. Не пришел? Никак нет. Худо дело. Тогда так. Я с ребятами пройдусь по местным кабакам. Может, Иваныч загулял, может, в беду какую попал. А ты, если что, скажи, что я он здесь, на корабле. — Не имею права, — вытянулся матрос. — Не бойся, я со Старповым договорился, — успокоил его боцман. — На себя грех беру. Надо человека выручать. И обернулся к шагавшему за ним крепкому молодому парню. — Ну как, Андрей, готов? — Так точно, товарищ боцман. — А где Олег? — Да вон бежит. сказал андрей на тропящегося к ним плечистого матроса вот он я василий федотович ну и ладно пошли мужики и только они шагнули на трап как откуда то появился запыхавшийся алексей василий федотович я с вами тебе со мной делать нечего мне бойцы нужны на всякий пожарный а тебя вон соплей не перешибешь Ха, да я каратэ занимаюсь «Вот и иди, занимайся, качай мускулы, да помалкивай!» — махнул рукой Федотыч и загрохотал по трапу. Посреди просторного кабинета стояло большое кожаное кресло, на котором в неудобной позе разметался синицын. Над ним хлопотал здоровенный детина в камуфляже, тормошил его, шлепал по щекам, щедро поливал водой из большого хрустального кувшина. Хозяин кабинета — Полноватый лысоватый человек среднего роста и неопределенного возраста с короткой стрижкой и короткой шеей, умным и цепким взглядом, нервно ходил мимо распахнутых окон, которые глядели в цветущий сад с экзотическими растениями. Это был господин крепс которого люди Алибека прозвали Крабом. Он жестом пригласил кронца в соседнюю комнату и плотно притворил дверь. «Что вы с ним сделали, Кронс?» правил первую беседу, — невозмутимо ответил Кронс. «Она может оказаться последней, — поморщился Крэпс. «Что у вас за дурная привычка убирать людей раньше времени?» «Это моя работа». «Но ну, не надо торопиться, всему свое время!» И, присев на подлокотник, продолжил. «Уничтожить врага — это полдела. Важнее сделать из него своего союзника, переубедить, вербовать перекупить, наконец. Союзник из этого русского, — возмутился Кронц, — да все славяне. Брось, брось свои глупости, — перебил его крепс Славяне, армяне, корейцы, еврейцы — все это чушь. Есть умные и дураки, полезные и вредные, наши и не наши. А остальное — выдумки ваших высокомерных предков. И все-таки русские — неполноценная нация. Кронц рубанул воздух ладонью. «Что вы знаете о русских кронц?» — усмехнулся Крэпс. «Я занимаюсь Россией всю жизнь. Окончил два университета. Это великая цивилизация. Кронц — это огромная территория, огромные ресурсы, огромный интеллект. Это древнейшая история, о которой сами они, слава богу, не знают». «Вы меня удивляете, шеф». «Россия — страна будущего, кронц». И наша главная задача — обуздать эту страну, оседлать этот народ и заставить работать на себя. Кстати, ваша знаменитая свастика украдена у славян. Это их древний символ плодородия — солнцеворот. Так может, перевести этого русского в ваш люкс с баней и массажистками, — осклабился Кронц? Да нет, Кронц. Сначала приведите его в чувство Попробуем договориться с ним по-хорошему. По-моему, он гораздо серьезнее, чем хочет показаться. Честно говоря, я никогда не думал. Начал было Кронс, но шеф перебил его. А думать надо, Кронс. Много думать. 21 век — это век думающих людей. И все-таки, шеф, я не думал, что русские такие слабаки, пожал плечами Кронс. Отец всегда говорил, что они превосходные солдаты. «Ваш отец имел возможность узнать их довольно близко», — усмехнулся Крэпс. «Если не ошибаюсь, полтора года войны и четыре года в плену. И два ранения, шеф», — добавил Кронс. «Да, здорово они испортили ему жизнь». «Еще как. Если бы не русские, я бы сейчас пил кофе в своем роскошном имении под Дрезденом, от которого остались одни фотографии». «Между прочим,» «Дрезден, разбомбили союзники», — уточнил Крэпс. «Кстати, если бы не русские, мы бы с вами не имели такой хорошей работы, Кронц». В соседней комнате тяжело застонал Синицын. Сознание с трудом возвращалось в его измученное тело. «Я же говорил, он жив», — обрадовался Кронц, — и поспешил в соседнюю комнату. Достал из заднего кармана плоскую фляжку с коньяком, плеснул в приоткрытый рот, — пленника большую порцию синицын закашлялся поднял голову открыл глаза окей кивнул крепс теперь будем говорить синицын молчал вы решили умереть молча я же сказал что не знаю английского языка хрипло выдавил синицын отплевая связкой слюной «Хорошо, будем говорить по-русски», — произнес вдруг хозяин кабинета на довольно приличном русском языке. «Я буду говорить только с представителем нашего посольства. Это исключено, мы частная организация». «Вы — бандиты. Мерзавцы и подлецы», — перебил его Синицын. «В некоторой степени согласился Крэпс. Такова специфика нашей работы. Один вопрос — вы хотите жить?» «Разумеется». значит мы договоримся зачем я вам нужен ну во-первых вы служили на военном флоте очевидно офицер а подводная ракетоносцы основная ударная мощь россии значит вы из цру во вторых вас интересуют наркотики а у этого дела большие перспективы цру занимается наркотиками а в третьих Есть еще одна сфера делового сотрудничества, но об этом чуть позже. Не хватало мне работать на ЦРУ. Мы являемся филиалом Международного информационного центра, добываем и продаем информацию. Мне нужно на корабль, меня будут искать. Если мы договоримся, вам дадут официальную бумагу из полиции, что вас задержали по ошибке. А если не договоримся, тогда Кронс проведет с вами вторую беседу. Она будет последней, господин Матрос, офицер, механик или кто вы еще?» Крэпс пристально глянул на Синицына. Тот спокойно выдержал его взгляд, сказал устало, «Я должен подумать». «Окей, думайте до утра», — согласился Крэпс и перешел на английский. «Накормите его хорошенько, дайте выпить, он это любит. И чтобы настроить его на деловой лад, подержите в вашей комнате отдыха». — Слушаюсь, сэр, — вытянулся Кронс. — Наручники снять? — Ни в коем случае. Идите и не забудьте, он мне нужен живым. Хотя бы до завтра. Кронс позвал помощника, молодого, коротко стриженного парня в военной форме, без знаков различия. Они подхватили Синицына под руки и потащили к дверям. У стойки одного из многочисленных питейных заведений три русских матроса допивали пиво. Боцман Федотыч старательно морщил лоб, предполагая возможное местонахождение старшего механика. И, как бы продолжая его мысли, один из спутников спросил, куда ж теперь Василий федотович «Даже и не знаю, — Андрей вздохнул Боцман, — есть тут еще один шалман повыше, сейчас заглянем. Может, все-таки в полицию?» «Да не хотелось бы», — покрутил головой Боцман, — Будем ждать до утра, может объявится. Вот до чего доводит пьянство, глубокомысленно произнес второй матрос и лихо опрокинул кружку пива. Да нет, Олег, здесь что-то другое, заметил Федотович, сердцем чую. К матросам подсели две крутобёдрые девицы с лихо взбитыми волосами, заулыбались. Да отстаньте вы, кобыла распутная, цыкнул на них боцман, расплатился за троих, и они снова шагнули. в душный вечерний город комната отдыха находилась в подвале кронс погремел ключами открыл дверь на которой бросалась в глаза яркая надпись стой вход воспрещен и вместе с помощником стащил обессиленного синицына по ступенькам в квадратную комнату в углу ее перед креслом с высокой спинкой, виднелся небольшой пульт с разноцветными кнопками и телеэкраном. В левую стену была врезана массивная стальная дверь наподобие тюремной. Кронс отодвинул засов, открыл дверь в тускло освещенный закуток и сильным пинком втолкнул туда Синицына. Захлопнув дверь, Кронс обернулся к помощнику. «Запомни, Майкл, отвечаешь за него головой. Проведешь с ним занятия по малой программе, кормить не обязательно». «Нечего переводить продукты!» И пошел к выходу. Синицы нагляделся. Комната отдыха оказалась небольшой коробкой, метра три длиной и не более двух в ширину. Высота ее также не превышала двух метров. Все стены и потолок в этой коробке были затянуты плотной темной тканью. На полу валялось что-то вроде кошмы. Синицын устало повалился на это своеобразное ложе, решив поскорее заснуть, чтобы хоть немного восстановить силы. Конечно, не мешало бы поесть, но главное сейчас — это сон. Он повернулся на спину и начал расслабляться, как учили когда-то на уроках йоги. Сначала ноги, потом руки, потом спина. Тусклый свет начал постепенно гаснуть. «Надо думать о чем-то хорошем», — вспомнил он правила аутотренинга. но беспокойная мысль упрямо буравила сознание. «В чем я ошибся? Чего не учел? Каковы возможные действия противника?» «Спать, спать», — убеждал себя Синицын. «Мне хорошо, мне сейчас очень хорошо». И он действительно начал засыпать. И тут легкий шорох заставил его насторожиться. Он не увидел, а скорее почувствовал, как драпировка слева, плавно отошла в сторону и открыла холодную гладкую стену. Сначала она только угадывалась, затем где-то внизу затеплился мягкий свет, и Синицын увидел за прозрачной, очевидно стеклянной стеной, небольшое помещение, напоминавшее вырубленный в скале грот. Свет разгорался все ярче, и Синицын заметил свисавшее с каменного выступа длинное корявое дерево или толстенную лиану, необычной пятнистой расцветке но вот она чуть шевельнулась, и дрожь прошла по всему телу нашего героя. За стеклом в метре от него лежала огромная змея, скорее всего, удав. Так вот он, первый сюрприз комнаты отдыха. Синицын отодвинулся подальше от страшного соседства и постарался успокоиться, перевести дух. Но... Тут драпировка на правой стороне тоже поехала в сторону, и за такой же стеклянной стеной затеплился огонек. «Кто же у меня в соседях с этой стороны?» — подумал Синицын. Гадать пришлось недолго. Через пару минут он отчетливо различил в полумраке правого грота, колеблющиеся из стороны в сторону овальные капюшоны двух королевских кобр. И до них было, как говорится, рукой подать. Синицын невольно вскочил на ноги и отпрянул к двери. Уж за ней-то ничего страшного, кроме охранника, не должно быть. Постояв немного и огромным усилием воли подавив в себе животный страх, Синицын с некоторым любопытством взглянул на третью зашторенную стену. Каких еще соседей приготовили ему заботливое хозяева? Крокодила? Дракона с Каморских островов? «Штора!» На противоположной стене мягко поплыла в сторону, и в зарождающемся свете по каменным выступам беспокойно засуетились небольшие черные змейки. Что же это за порода? — напряг память Синицын и вдруг вспомнил. Гюрза. Особо ядовитая змея — гроза жителей Востока. — Да, с такими соседями не соскучишься, — вздохнул Синицын и неожиданно для себя улыбнулся. Идея проста, как кирпич, но удар по нервной системе чувствительный. А, впрочем, все это ему знакомо. Это он уже проходил. Где же это было? Ну, конечно, в тогдашней Западной Германии, на секретной базе ЦРУ под Мюнхеном. Вопросы, допросы, детектор лжи и, конечно, знаменитая музыкальная шкатулка. памяти Синицына, живо промелькнули кадры его метания по музыкальной шкатулке с монотонным бесконечным вопросом «Вы знаете Зарокова?» Там было все проще, примитивнее. С тех пор иезуитская мысль современных сверхчеловеков шагнула далеко вперед. Садизм скрестили с электроникой, и получился этот гадюшник. Серьезная шоковая терапия для слабонервных, и что дальше? Или театр земноводных закончил свое представление? Нет, представление этого страшного театра продолжалось. Мягкий свет вспыхнул и на потолке, который тоже оказался стеклянным, и Синицын увидел, как по стеклу, прямо над его головой, забегали в разные стороны десятки крупных мохнатых пауков, саламандр и еще какой-то неведомой отвратительной нечисти. «Садисты», — подумал он об устроителях этого заведения, — Как же нужно ненавидеть человека, чтобы придумать эдакое? Он плотнее прижался к стальной двери, ожидая очередных каверс, но ничего больше не было. Змеи постепенно успокоились, пауки замедлили свой суетливый бег. На Павла Ивановича опять навалилась огромная усталость, и он опустился на пол. Тут же раздался тонкий звук включенного двигателя, и несчастный узник увидел, как стеклянная стена, за которой скучал удав, начала еле-еле заметно подыматься. Чуть-чуть, на миллиметры, но щель между полом и стенкой увеличивалась. Удав поднял голову, внимательно поглядел на Синицына и пополз к образовавшейся щели. Это было уже опасно. Синицын отпрянул к стальной двери, намотал подстилку на руку, чтобы засунуть удаву в пасть и приготовился к неравной схватке. Удав дополз до щели, нагнул голову, и в этот момент стеклянная стена быстро и мягко опустилась на невидимые амортизаторы, чуть не придавив удаву голову. У Павла Ивановича потемнело в глазах от напряжения. Он с большим трудом заставил себя обрести душевное равновесие. И вдруг одна мысль, простая и ясная, как утреннее солнце, буквально пронзило все его существо. Я им нужен живым, хотя бы до следующего допроса, именно живым. и ничего они со мной не сделают, только бы техника у них не подвела. И на душе у Синицына стало вдруг легко и свободно. «Эй, вы!» — обратился он к какому-то невидимому. «Кончайте ваш балаган, не мучайте животных, я вас не боюсь, слышите? Не боюсь! Спокойной ночи, мать вашу, розеток!» Синицын отодвинул импровизированную постель на середину пола, демонстративно развалился на ней, подложив закованные руки под голову и крикнул в потолок, «И погасите свет, идиоты!» Он закрыл глаза и действительно заснул, и увидел сон. И приснилось ему раннее июльское Подмосковье, будто косит он с мужиками цветущий заливной луг на берегу речки Протвы, будто спешит к нему вдоль берега его Лариса, такая красивая, стройная, златокудрая, протягивает ему к рынку парного молока. И пьет он это молоко в захлеб. И бегут они по песчаному пляжу к воде, сбрасывая на ходу одежду, и с разбегу бросаются в теплую душистую воду и плывут к другому берегу, к густому тростнику, к белым речным лилиям и желтым кувшинкам. И кружатся над ними вспугнутые синие стрекозы на фоне голубого в легких белых облачках неба. Ах, как хорошо, как привольно!